Женщина в бесформенных, хотя явно дорогих, восточных одеждах, со связанными за спиной руками. Ухмыляясь, ну и гнусное рожа, крестоносец говорит. Речь невнятно еле слышна, но издевательские интонации улавливаю. Рыцарь грубо вздергивает женщину на ноги, что-то спрашивает. Явный ответ «нет». Сбивающая с ног пощечина, рука урода в кольчужной перчатке, снова поднимает несчастную и срывает хиджаб. Это преступление по меркам Востока. Некоторые из пленников, что помоложе, с протестующими криками, вроде лучше слышно, отворачиваются. А я не могу оторвать взор от открывшегося лица, черных длинных волос. Потрясающе знакомых глаз. Это Сьюзи, погибшая напарница из параллельного мира, вечный укор моей совести. Гневной, с ненавистью, она что-то кричит в лицо обидчику. Крестоносец хватает девушку за горло, выдергивает кинжал угрожающе угрожающий подносец. Нет, убивать не собирается. Со сквозкой походливой ухмылкой распарывает хламиду, обнажая такое знакомое стройное плечо и тонкое изящное предплечье. Нечеловеческим усилием поднимаю весящий тонну калашников, с ожесточением преодолевая все возрастающее сопротивление, сбрасываю предохранитель, передергиваю затвор. Кажется, что воздух вокруг застывает, превращаясь в камень, еще один рывущий жилый рывок, звук колющегося на мелкие осколки стекла, мгновенно вернувшейся легкость движения, резкий толчок земли в подошвы кроссовок, дружный, испуганный крик вздох пленников вокруг, и два четких выстрела, поставленного на одиночный огонь АКМ. «Дах-дах!» Несостоявшийся любитель женского тела получает двойку в рыжую немытую башку и, щедро раскинув мозгами, валится на серый песок. «Дах-дах!» Его приятель с детства ненавижу этот сброд в плащах с крестами. Хочется парой пуль в шлем. «Отличная пробиваемость!» Шаг в сторону, совсем рядом свистит болт, выношу арбалетчиков. Быстро, гадюныши, пришлось резко приседать, пропуская ответы над головой. Но со скорострельностью у автоматического оружия гораздо лучше. Ударными темпами завершаю короткую беседу со стрелками. Перещелкнув в магазин, перехожу к бегущим на меня, тупо, насмело смело, к нехтам. «Калаш форева!» Одиночный почти сливается в очередь. Безотказная машинка бодро отдает в плечо. На пленников справа веером летят стреляные гильзы, а клиенты кончаются на глазах в прямом и переносном смысле. Ага, пара оказалась сообразительнее. Пытается удрать на волнующихся от выстрелов в лошадях. А топтики. Нельзя убегать от снайпера, идиоты! Устанете перед смертью! Дах-дах! Волоча, повисши на поводьях и стременах трупы, лошади замедляют ход и останавливаются. Что-то мягко бьет в левый бок, заставляя онеметь половину тела. С грацией параличного деда разворачиваясь навстречу новой опасности. Держа двумя руками перед собой светящийся зеленым огнем шар, от шатра идет грузный седой мужчина в поразительно чистых одеждах с крестами. «Магистр!» — пожаловал. «Млять!» «С артефактом?» — худесник чертов. Вызывающее онемение, невидимая паутина блепляет тела, держит руки... Пытается просочиться сквозь кожу. Но изнутри на помощь приходит волна ледяной ненависти. Словно на обычную паутину преснули жидким азотом. Жалкая замороженная труха резко ломается и осыпается. Зеленое пламя гаснет. На лице магистра проступает изумление. «Сейчас удивишься». Еще больше, Курват, практически смертельно. Дах! Возникший точно в переносице третий глаз безоговорочно закрывает тему вражеского колдовства. Окидываю поле боя взглядом. Связанный вокруг, похоже, боятся даже дышать. Иду к застывшей столбикам красавице. Я понимаю что этого не может быть, но каждый шаг, приближающий милое лицо, говорит обратное. Это она, полюбившая и погибшая там, живая и испуганная здесь. Так, непорядок. Один арбалетчик жив, пытается ползти, оставляя за собой жадно впитываемый песком кровавый след. Дах! Контрольный выстрел обрывает мучение, внося свинцовую правку. Девушка вздрагивает. Ее карие глаза, изящные дуги бровей, красиво смуглое лицо, немного тонковатые губы, которые так приятно было целовать, Сьюзи! С покорным отчаянием и готовностью к самопожертвованию Что-то боязливо, с мольбой шепчущая моя страстная и ранимая Иллюзией. Не бойся, милая. В томат на плечо, подхватываю кинжал, режу веревки. Надежда и удивление в прекрасных карих глазах. Поднимаю, подаю платок хиджаб. Не верит, боится взять, стоит недвижимо. Насильно засовываю в руки, возвращаясь к мужчинам. Тот, что справа, явно из командиров, видны самообладание и мужество, пытается выдержать мой взгляд. Остальные, похоже, жалеют, что живы. Столько ужаса на побелевших лицах. Режу путы, протягиваю кинжал. Хочет взять... Но пальцы не слушаются, а не мели. Ну, ладно, справлюсь сам. Освобождаю следующего, поглядывая на девушку. Сьюзи, по-другому звать не могу, уже спрятала личика под темным платком. Открыты только выразительные глаза. Подобрав здоровый тесак, помогает. Все развязаны, но чего-то ждут. Ждет и девушка, бросив тесак. Так, пауза явно затягивается. Беру меч рыцаря, решительно подаю рукояткой вперед командиру. Повелительно указываю на трупы и лошадей. Ну, наконец-то! Гортанные команды. Бойцы снимают спокойненько форужие и кольчуги, ловят лошадей, тащат какие-то мешки. Лишь моя Сьюзи не участвует в самотоке. Подходит, смотрит в лицо, певуче звучит, такой знакомый голос, к сожалению, ничего не понимаю. Снова говорит. Улавливает только благодарность в интонациях, улыбаясь в ответ. Вижу, по глазам девушка тоже улыбается. Подбегает командир. Опасливый взгляд в мою сторону, Требователи на Сьюзе. Короткая речь. Точно, отряд готов к движению. Вот скакун и для красавицы. Беги, милая. Подкрепляю слова понятным жестом. Полный благодарности взгляд, шаг ко мне, протягивают на ладони серебряные украшения. Не могу отказаться. Столько просьбы в прекрасных глазах, Забираю, чувствуя знакомые тонкие пальчики. Пытающегося возразить командира, девушка обрывает одной повелительной фразой. Делает шаг назад и... Исчезает за стеной обрушившегося со всех сторон песка. В последний миг успеваю зажмуриться. В лицо больно бьют песчинки, затаиваю дыхание. Очки на место, подаров в карман, арафаткой закрыть лицо. Попытаться определиться — бесполезно. Шуршащий шуршащей и круговерти не видно ничего. Проклятый песок лезет во все щели, добираясь до тела с жадными горячими струйками. Протягиваю руку, пробую пойти по спирали и вдруг натыкаюсь на борт джипа. Отлично. Вот капот. Теперь ясно, где палатки. Шарю по полотну в поисках входа. Внезапно крепко рука хватает за кисть и втягивает внутрь. Искандер, ты где был? А буря, похоже, стихает. Слышу, Ахмедов, вполне прилично. Командир, ты все равно не поверишь. Что произошло? Ты сидел, а потом исчез. Просто исчез. Растворился в воздухе. Кемаль продолжает. «А потом я услышал, как кто-то ищет вход. Что с тобой случилось?»